Глава сорок Мы ехали и ехали. Дороги сузились, и я всматривалась в горизонт в поисках встречного движения. Боялась, что вовремя не замечу какую-нибудь машину, вылетевшую из-за поворота. На всякий случай прижималась к обочине. Каменные стены, тянувшиеся вдоль дороги, тоже не улучшали видимость. Эти стены окаймляли поля со множеством овец а над полями возвышались холмы, поросшие папоротником и вереском, усеянные каменными дольменами. Анна, измученная волнениями последних дней, спала в детском кресле на заднем сиденье. Ее голова с чуть приоткрытым ртом слегка подпрыгивала, когда под колесами оказывалась какая-то неровность. Я все еще не могла привыкнуть к ее, как и моим коротким волосам, торчащим во все стороны. «Почти приехали», — прошептала я самой себе. Впереди маячила просека, вход на фермерское поле. Будь я одна, возможно, и остановилась бы, чтобы осмотреть долину. Горбатый мостик над рекой, позолоченный лучами заходящего солнца. Вдоль главной улицы выстроились каменные дома. Часть домов карабкалась по холму, и среди них были несколько современных, может, и удобных, но не вписывающихся в пейзаж. На берегу реки незамысловатый паб и отель, позади которого угадывалась автостоянка. Церковь с высоким шпилем, сложенная из того же серого йоркширского камня, что и старые дома. В августе здесь был наплыв отдыхающих, поэтому на берегу караваном стояли палатки. От барбекю и походных печей поднимались струйки дыма, которые быстро рассеивались легким ветерком с реки. Я улыбнулась. Простор. Чистый воздух. Я была ненамного старше Анны, когда впервые приехала в эту деревню на недельный отдых. Мы остановились в гостинице на главной улице. Помню, там были холодные темные спальни и тяжелые стеганые одеяла. Почти каждый день я плескалась у берега. Или, закатав штаны до колен, строила плотины из камней. Или ловила мелкую рыбешку. Бывало, мы устраивали пикники, брали с собой вдоволь бутербродов с ветчиной, чипс и попкорн и устраивались на папином клетчатом одеяле, которое, как бы долго оно не лежало на солнце, никогда не переставало пахнуть его машиной. По вечерам в саду паба подавали рыбу с жареной картошкой и пироги. Миновав горбатый мост, я заехала через арку на стоянку отеля, и тут же солнце, круглое и красное, исчезла из виду, будто провожала нас домой и теперь посчитала свою работу законченной. Я выключила двигатель и сидела, потирая шею и затекшие плечи. Пейзаж уже поменялся на мрачный, словно погруженный в раздумья. Поднялся холодный ветер. Наконец я повернулась к заднему сиденью. «Анна, мы приехали!» Дочь пошевелилась, отяжелевшая от сна, потянулась. «Мама, мне холодно». «Немножко потерпи, мы скоро уютно устроимся под одеялками». Я вылезла и обошла машину, открыла дверцу. Всё ещё сонная, она двигалась медленно и неуклюже. Мне пришлось самой отстегнуть её, а затем помочь вылезти из кресла. Девочка замерла в нерешительности, глядя на отель. «Это наш дом?» «Нет, здесь мы останемся на ночь, а в наш дом мы отправимся завтра, когда будет светло». Я достала сумку и, взяв Анну за руку, повела её по булыжной мостовой ко входу в отель. На камне над дверью был вырезан лев. В свежем звенящем воздухе пахло овцами, торфом и вереском. В холле было пусто. Я позвонила в колокольчик, стоявший на стойке администратора, и из бара появился молодой человек. Его волосы, явно причесанные пальцами, напоминали воронье гнездо. «Миссис Мак», — назвалась я. «У меня на сегодняшний вечер забронирован номер, две односпальные кровати». Я подмигнула Анне. Она не сводила с меня удивлённого взгляда. «Мы начинаем». «Замечательную игру», — говорила я ей, когда мы останавливались на автозаправках по пути к шоссе М1, и мы притворялись лисами, щенками, принцессами. «Теперь мы новые люди», — сказала я ей, — с новыми именами. «Анна Мак». «Как тебе такое имя?» Она помолчала, затем скривилась. «Хочу быть Анной Уилсон». — ответила она. — Или принцессой Селестией? — И тут меня осенило. Тогда мы будем звать тебя Анна Селестия Мак. Молодой человек открыл грозбух и провел пальцем по колонкам. Кивнул, достал из ящика стола распечатанный бланк и протянул мне ручку. Я заполнила все графы. Новый адрес здесь, в деревне. Новое имя. Новый номер мобильного телефона вместо прежнего, легко отслеживаемого. Данные кредитной карты я оставила пустыми. «Ничего, если я заплачу наличными?» «Конечно!» Он просмотрел заполненный бланк. «Но за сегодняшнюю ночь придется заплатить сейчас». «Без вопросов!» Я достала из сумочки большую пачку банкнот и отсчитала купюры. Он протянул ключ от номера, прикреплённый к тяжёлому кожаному брелоку Вижу, вы поедете не слишком далеко отсюда, в Крейвен-Барн. Вы сняли дом на неделю? Миссис Мак. Намного дольше, сказала я, стараясь, чтобы Анна не заметила, как я волнуюсь. Это наш новый дом. Когда пап закрылся, в отеле воцарилась тишина. Анна лежала, свернувшись калачиком в постели, укрытая пуховым одеялом и запасными одеялами. Толстый железный радиатор был покрыт пылью. В комнате стоял сырой холод старых каменных стен. Я сидела в темноте на подоконнике, завернувшись в пальто и отодвинув занавеску. Деревья вдоль берега реки шевелили ветвями на ветру. Приблизив лицо к холодному оконному стеклу, я подышала на него, затем написала «Анна» и заключила имя в сердечко. Ночь снаружи была непроглядной. Единственным утешением были микроскопические нити лунного света, мелькавшие на быстро движущейся поверхности реки. Местные запахи пробудили во мне воспоминания. В памяти вспыхнуло ощущение, что я попала в другой мир, который уже переживала здесь в детстве. Почти ничего не изменилось. На завтрак в неглубокой фарфоровой миске кукурузные хлопья, залитые молоком, и густая сливочность молока в кружке, яйца от домашних кур и жирные сосиски. Уговоры попробовать кровяную колбасу и стойкое отвращение к ней. «Фу, кровь!» — вспоминала я. «Свиная кровь!» На стоянке похрустывал гравий. Там кто-то был. Я напряглась и немного отодвинулась от окна, все еще выглядывая наружу но уже не так заметно. Я ждала, вглядываясь и вслушиваясь. Тишина. Потом хруст раздался снова. Не животное. Человек. Шаги, крадущиеся. Я прищурилась, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Темная фигура настороженно пробиралась по парковке, держась в тени. Следуя вдоль неровного ряда машин, она словно обнюхивала их и остановилась около моей. Я затаила дыхание. Мужчина. Пригнулся и заглянул в мою машину. Очертания изменились, и у меня возникло ощущение, что он повернулся и скользит взглядом по темным окнам отеля, словно ищет кого-то. Искал он меня. Я еще сильнее сжалась и закрыла глаза. Кровь стучала в висках. Когда я снова посмотрела вниз... Он уже исчез, выскользнув со стоянки так же быстро и незаметно, как и появился.